Таким образом этот человек явился к нам в дом в тот же день и почти в тот же час, что и у Прямица в Маконде. Он главной дорогой, где никто его не ждал и не имел понятия его имени и рода занятий, свещён некольной тропой, в то время как на главной дороге его встречали все жители селения. После приёма я вернулся домой. Только мы сели за стол, Немного позднее обычного, как вошла Мэмэ -Мэ и сказала мне, «Полковник, а полковник, вас спрашивает в кабинете какой-то приезжий?» «Просите его сюда», — сказал я ей. Мэмэ -Мэ ответила, «Он ждет в кабинете и говорит, что у него неотложное дело». Аделаида перестала кормить с ложки Исабель, и ей не было тогда и пяти лет, и вышла к посетителю. Она возвратилась быстро, явно озабоченная. «Он ходит по кабинету», — сказала она. Из-за канделябров я видел, как она идёт к своему месту. Сеф, она снова взялась кормить Изабель. Ты бы его пригласила, сказал я, продолжая есть. Она ответила: "Я и собиралась". Он ходил по кабинету, когда я вошла и поздоровалась с ним, но он не обратил на меня внимания и разглядывал на полке заводную балерину. Когда я хотела поздороваться вторично, он принялся заводить балеринку. Потом перенёс её на письменный стол и стал глядеть, как она танцует. Не знаю, может быть, музыка помешала ему расслышать, как я снова с ним поздоровалась. И он не замечал, что я стою перед письменным столом. Он, наклонившись, глядел на балеринку, а у неё завода было ещё надолго. Адлеида кормила Изабель. Я сказал ей, очевидно, его заинтересовала игрушка. Не отрываясь от своего занятия, она ответила. Он ходил по кабинету, но увидев балеринку, снял её с полки, будто знал заранее, каково её назначение и как она действует. Он заводил её, когда я в первый раз с ним поздоровалась, до того, как началась музыка. Потом он поставил игрушку на письменный стол и глядел на неё без улыбки, словно его интересовал не танец, а механизм.